Повышение самоуважения. Самоуважение охватывает способность ценить, верить, принимать себя, доверять себе и воодушевлять себя, включая собственные мысли, эмоции и поведенческие паттерны. Это вовсе не значит, что нужно считать любые эмоциональные, когнитивные и поведенческие реакции каждого человека адаптивными и полезными. Наоборот, способность объективно оценивать собственное поведение – важная характеристика адаптивного функционирования, результат возросшего самоуважения, а способность доверять собственной самооценке, необходимой для личностного роста. Однако индивид с ПРЛ обычно не способен оценивать собственные реакции или придерживаться самооценки, независимо от мнений значимых членов окружения, включая терапевта. Пациент с ПРЛ не доверяет своей возможностям самооценки, поэтому его дезориентируют изменения во мнениях и присутствие или отсутствие значимых членов окружения, то есть такие мнения и события, которые он обычно не может контролировать. Эти трудности во многом вызваны чрезмерным страхом социального неодобрения. Индивиды с ПРЛ часто ведут себя так, словно их благополучие целиком зависит от одобрения значимых для них людей. Поэтому одна из задач терапевта – повысить адекватную самооценку и способность переносить социальное неодобрение, а также устранить те виды поведения, которые этому препятствуют. Реакция многих пациентов с ПРЛ на самих себя проявляется как крайне отрицательное отношение к себе, граничащее с ненавистью. Почти все пациенты испытывают сильный стыд вообще и стыд за пережитые травматические события, вызванные ими проблемы и свою эмоциональную реактивность в частности. Самоводушевление – противоположность этим реакциям, поэтому терапевт должен заняться ненавистью к себе, самообвинением и чувством стыда. Хотя эта работа продолжается всю жизнь, необходимо достижение существенного прогресса до окончания терапии. Специалист должен приложить особые старания к тому, чтобы подкрепить самоуважение пациента, не независимое от терапевта. Другими словами, терапевту необходимо помочь пациенту восстановить и постоянно подкреплять принятие собственных чувств, заботу о себе, самоутешение и решение проблем, независимо от терапевта. Однако такая позиция, спешу добавить, не означает, что пациентам следует учиться независимости от всех людей. Межличностная зависимость, обращение за помощью, ее принятие, утешение, активное содействие со стороны окружающих, необходимое для благополучия большинства людей, Способность быть связана с другими людьми и зависеть от них без непринятия собственных чувств – важная цель ДПТ.